8 ноября 45-го. Весь мир разлагается из-за отсутствия солидарности и сотрудничества среди так называемых «симпатичных людей», иначе говоря, тепликов. Многими веками цементируется пространство великими истинами, но насущность таковых до сих пор остается неусвоенной. Человечество в массе своей все еще стоит на таком низком уровне сознания, что добро и эволюция могут утверждаться лишь тактикой адверза. Суть этой тактики состоит в том, что отрицательным явлением позволяют вырасти до максимально возможных размеров или интенсивности проявления, в результате чего они нейтрализуются собственным негативным потенциалом. Нужны величайшие потрясения, катастрофы, преступления и кровавые жертвы, чтобы добро стало, наконец, таким же упорным и воинствующим, как и зло. Добро из-за утраты в нем деятельного противодействующего начала стало бездарным почти во всех своих проявлениях. Конечно, добро не может призывать к насилию, но оно обязано защищаться. Оно должно бороться и противостоять злу, иначе зло затопит мир. Вся природа является ареной борьбы, без которой нет жизни, но лишь разрушения. Неучислимый вред принесли проповеди о непротивлении злу. И самое страшное, что малые затуманенные сознания пытались и пытаются вложить эту формулу в уста того, чья вся жизнь и учения были проникнуты самым великим противодействием злу. Так речение о подставлении левой щеки, если ударит в правую, осталось непонятым и искаженным. Ведь если понять это речение буквально, то получится бессмыслица. Но все учения всегда имели в виду основу духовную потому и в этом речении предпосылалось удержание равновесия духовного. Если мы получаем удар судьбы с одной стороны, мы должны найти в себе мужество быть готовым принять его и с другой, именно не пасть духом и удержаться на пути духовного продвижения. Но ограниченное рабское сознание уявило и рабское понимание приниженности вместо уявления духовного мужества. Отсутствие сотрудничества, конечно, прежде всего объясняется разрухой и тем же безлюдьем и отсутствием культурности, но где же почерпнуть ее? Утонченность не создается в одночасье или по заказу. Где то окружение, которое могло бы уявить им понимание значения столь непонятных и ненужных им выявлений высших дарований человека. Ведь даже многие предметы цивилизации принимаются ими весьма своеобразно. Много терпимости и доброжелательства придется уявлять в дальнейшей работе, но все же есть места, где почва уже вспахана для новых семян. Именно там найдете лучшие всходы и радость новому строительству потому уявим терпимость и доброжелательство.